Чингис Абдулаев, Океан ненависти. Три цвета крови. Романы. Ростов-на-Дону, Харьков. Профпресс, Феникс, грампус эйт 1997 год. Океан ненависти. Глава 1. Этот экзотический уголок еще не был известен многим охотникам роскошного отдыха, так любившим открывать новые места.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 Нет, пожал плечами тот. По-моему, действительно холодно. Хотя ладно, все равно сидеть в номере скучно. Ты тоже можешь купаться в закрытом бассейне, насмешливо предложила Инна. Там ты не простудишься. «Отцепись», — беззлобно посоветовал Олег. Иди лучше за Виктором. Может, ему сейчас плохо, а ты сидишь с нами, лясы точишь. А ты мне не советуй, возмутилась Инна. когда мне надо будет, я сама пойду. Молодой еще советы давать. Зато ты у нас уже старая. Неприятно засмеялся Олег, поправляя свои очки, Дронго обратил внимание на очень дорогую оправу. Инна вспыхнула и, поднявшись, гневно произнесла: "Молоко еще на губах не обсохло, а лезешь куда не надо". И пошла к выходу. "Вечно ты говоришь ей гадости, Олег", упрекнула его спутница. Мог бы и сдержаться? Олег угрюмо молчал. Конец ужина прошел довольно невесело, и вскоре оставшиеся четверо молодых людей вышли в зал. Дронго задумчиво проводил их взглядом. Ему все меньше и меньше нравились эти гости, столь неожиданно появившиеся на тихом курорте Селивре. По-моему, там все ненавидят друг друга, с огорчением подумал он. Ну и компания. приехали отдыхать, а вместо этого постоянно ругаются и спорят, может, они и не умеют иначе. Хорошо, что я улетаю через два дня, их присутствие для меня было бы слишком обременительным. Дронго закончил ужин и, поблагодарив поваров, стоявших у столов, поднялся и уже выходя, посмотрел на часы. Было пять минут девятого. Он еще не знал, что уже через полчаса одного из восьмерых рых ужинавших за соседним столом не будет в живых. Он еще не знал, но, кажется, уже предчувствовал, что снова могут понадобиться все его способности. И предчувствие скорой катастрофы было самым неприятным чувством, оставшимся у него после окончания этого ужина. Глава вторая. Вечером, включив телевизор, он сидел в гостиной, прослушивая последние новости по CNN. Здесь можно было смотреть итальянское, французское, американское, английское, немецкое, испанское, израильское телевидение. Менеджер отеля серьезно подумывал о том, чтобы увеличить список каналов еще на один и включить в него вещание на русском языке из Москвы. Дронго прослушал очередной блок новостей и, забрав очередной том своего любимого Шекли, вышел на балкон, намереваясь остаток вечера провести именно там. Расположившись в одном из кресел лицом к бассейну, он время от времени поднимал голову, наблюдая за происходившим напротив. Несмотря на вечернюю прохладу, у бассейна еще оставалось несколько человек. Рядом, прямо около его балкона, находился открытый бассейн. Чтобы попасть в него, нужно было пройти по небольшой водной дорожке, что давало возможность всем, входившему в обязательном порядке перед бассейном вымыть ноги. Попасть в бассейн минуя эту водную дорожку было невозможно. И каждый, подходивший к бассейну, снимал туфли, чтобы пройти через это своеобразное водяное чистилище. Открытый бассейн был соединен с закрытым, который в свою очередь сообщался с сауной, находившейся правее обоих бассейнов. Из сауны можно было подняться наверх в гостиницу либо попасть в тренажерный зал, где стояли всевозможные тренажеры для желающих несколько поразмяться или накачать свои мускулы. Дронго видел, как к бассейну с противоположной стороны подошли его соседи по ресторану. Впереди шел брат Виктора, Юрий Нос молодого человека был сломан, возможно, он в молодости занимался боксом. Он первым прошел водное пространство, даже не сняв свои мягкие тапочки, затем, подумав, вернулся обратно и поднял на руки Юлию. "Нет!" громко закричала женщина. "Не нужно этого делать". Он перенес ее через водяную преграду, а затем, не останавливаясь, дошел до бассейна и вывалил туда женщину прямо в одежде. Задыхаясь и захлебываясь, она выбралась из воды. критин, зло крикнула женщина. Мужчина и его друзья в ответ только громко расхохотались. С этой следом Олег попытался повторить трюк своего товарища, но не успел схватить свою спутницу, которая, сняв туфли, быстро пробежала к бассейну. Кира, подожди, закричал Олег, и едва не поскользнулся при входе, попав в водяные ворота.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 "Юра, давай на перегонки, кто быстрее до того борта", предложила она молодому человеку, и тот, согласившись, быстро поплыл. И в этот момент, на дорожке между бассейнами и виллой Дронго, появился Рауф. «Рауф — Рауф! — закричала Света, "иди купаться". Но молодой человек отмахнулся и пошел вниз к французскому ресторану, находившемуся в метрах в двадцати от виллы Дронго за следующим домом.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 "Инн спросил он у нее. "Что то на нее не похоже. Наверное, утешает твоего брата", засмеялась Свет. Она ведь как кошка, только увидит Витю и сразу выгибает спину". Они расхохотались и, забрав свои бокалы, прошли в глубь сада, где Дронга уже не мог их видеть. Странная компания, в который раз подумал Дронга, возвращаясь в гостиную за стаканом воды. Вернувшись на балкон, он увидел, как по дорожке поднимается так же понурая и невесело о чем то размышляя. Дронго подумал, что он явно чем-то огорчен. Взяв книгу, он принялся было читать в шекли, но с удивлением обнаружил, что строчки сливаются, его мысли были заняты другим. Он снова посмотрел в сторону бассейна. В бассейне мелькали фигуры троих купающихся, в открытом уже никого не было.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 Но вдан данном... о перевод Рогона напомнился. Я Согласно кивнул добровольный помощник. Мне бумаги и ручку, ихнул комиссар своему помощнику, тол취сь к сидевшему рядом с человеку, уточнил, как мне к вам обращаться. Называйте меня просто Дронго, попросил незнакомиться. Согласно кивнул. Ну, когда наконец мне принесут все, что нужно, снова закричал он. Глава 4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 Мужчины работают вместе. Виктор и Юрий братья, владельцы фирмы Рауф их компаньон. А Олег, по-моему, занимает какой-то финансовый пост, но точно я не знаю. А ваши женщины? Они просто подруги, отмахнулась Инна. Ничего серьезного Все? Ничего серьезного спросил Дронга уже от себя. У нас свободная любовь, немного нервно ответила молодая женщина. В общем, это вас так интересует. Он, по-моему, не задавал мне вопроса про наши отношения. Он еще задаст его», — пообещал Дронга. Просто я хочу объяснить ему характер ваших отношений. Свободный характер, пояснила она. Она говорит, что между мужчинами и женщинами в их группе были свободные отношения, пояснил Дронга. Здесь не было ни мужей, ни жен». безобразия, пробормотал комиссар, —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 Ей только теперь пришло в голову, что убийство могло быть связано с ограблением. Пробравшийся в их апартаменты убийца мог заинтересоваться ее ценностями или деньгами, Виктора. она осмотрелась. Мои вещи лежали там, показала она на тумбочку рядом с кроватью. Вы разрешите? спросил Дронга у комиссара, шагнул к тумбочке, наклонился, открыл дверцу, достал небольшую шкатулку, протянул ее Инне.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 "Нет", снова чуть поколебавшись, ответила она. "У нас в группе были ровные, приятные отношения. Никаких споров не было. Мы приехали сюда отдохнуть все вместе". "Вы работаете в фирме вашего друга?" спросил комиссар и Дронго переспросил у Имны, чем она занимается. "Я маникюрша".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 И, кстати, была не одна. И вообще, мне кажется, что нам следует объединить наши усилия, комиссар. Что вы хотите этим сказать? Не понял Фикрет. Явус. Я частный детектив улыбнулся себранга, и думаю, я сумел бы вам помочь, если мы прежде чем допрашивать следующего свидетеля, немного поговорим. Почему же вы до сих пор молчали?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 при этом одна из женщин вообще назвала его дерьмом. Вы представляете, как нужно ненавидеть человека, чтобы называть его так в присутствии его собственной подруги. И она не стала опровергать этого мнения, ни ну, во всяком случае не особенно бурно протестовала. Вынужден был признаться Дронгур. У вас есть какие-то конкретные подозрения? спросил Секрет Йвус. Пока нет. Но я попытаюсь изложить вам прессекции сегодня в этой группе события в той последовательности, в которой я это видел и слышал.